Унельм, господин Олке. Десятый месяц 723 года, первый месяц 724 года от начала стужи. Проходили дни, недели, месяцы. лудела больше не открывала ему дверь и даже толком не здоровалась с ним, когда они сталкивались, только кивала. Улем сначала немного расстраивался, а потом перестал, было не до того. День начинался с часовой зарядки. Они бегали, прыгали, поднимали грузы. Вкупе со специальным питанием это должно было подготовить их тела к дальнейшим испытаниям. Пища была простой, но питательной, без сахара и специй, с минимумом соли. Большинство, правда, не удерживались и время от времени ускользали в город, чтобы быстро, воровато озираясь, съесть что-нибудь повкуснее и вернуться назад. После тренировок занимались задачами и черчением вести которые приходил очень старый учитель с трясущейся головой на тонкой шее. С началом урока он, впрочем, преображался и злобный взгляд выбрасывал в сторону ошибавшихся, быстро и резко, как лассо. Потом были уроки по анатомии людей и анатомии снитиров, составом вещей, природе явлений и вычислением формул, фармакологии, первой помощи, механике, химии. На некоторые ходили только те, кто имел шанс стать в будущем кропарем. Другие были общими для всех рекрутов. Практику своения Унельм боялся больше всего, но все оказалось не так уж и страшно, во всяком случае, поначалу. Под наблюдением кропорей они принимали эликсиры и частицы препаратов. За их показателями следили, измеряли пульс и температуру, мерили давление. Если что-то шло не так, кропори сразу начинали суетиться вокруг с уколами и припарками, и вся эта суета успокаивала. Многие переносили практики не очень хорошо. Кого-то шумно тошнило по вечерам, стены в коробке были тонкие, и все слышно. Кого-то трясло, как от озноба, кто-то валялся вечерами в горячке. Но в целом все это не слишком отличалось от простуды или отравления. И хотя в том, чтобы простужаться или отравляться почти каждую неделю приятного, конечно, мало, к этому можно было привыкнуть. К тому же госпожа Сел всегда подчеркивала, что со временем неприятные эффекты уменьшатся. Вещества вводились понемногу, постепенно, чтобы приучить организмы рекрутов к их присутствию. «Тяжело, да, зато потом будет легко», — говорила она, прохаживаясь между рядами зеленеющих и бледнеющих подопечных. «Когда начнется настоящая работа, ваши тела будут готовы, и тогда вы вспомните этот день с благодарностью». Кого-то звонко вывернуло в стоявшее рядом ведро. Ульм, несмотря на свой низкий порог усвоения, переносил первые практики на удивление легко. Да, тошнило и знобило, но уже к обеду все обычно проходило, и к вечерним лекциям и занятиям он начинал соображать достаточно, чтобы пытаться впечатлить преподавателей. Господин олки присутствовал почти на всех их занятиях. Сидел где-нибудь в темном углу, как сова, выслеживающая добычу. Кто-то, может, привык к нему и перестал обращать внимание на его присутствие, но не ульм. Холодный тяжелый взгляд олки все время лежал у него на макушке, как чья-то ладонь. Отвечая на вопросы, решая задания на бумаге и изо всех сил призывая призрак Гасси себе на помощь, Ульм не переставал гадать. «Олке Паритер? Угадал он или нет? Что нужно сделать, чтобы быть им замеченным?» Он старался на всех занятиях, но особенно на задачах и тех, где им задавали вопросы на проверку кругозора. Каждый раз, рассказывая об Авденалии или Ромаше, Иногда он прикладывал немалые усилия, чтобы притянуть знания о чужих землях к вопросам, которые задавались. Унельм косился на Олке. Заметил ли? Слушает? Однажды он решился на отчаянную меру. Учитель по задачам дал им большое задание, которое нужно было сдать в течение недели. Только открыв его, Унельм впал в отчаяние. Бесконечные ряды цифр и допущений. Таблицы, в которых он не смог бы разобраться, даже если бы очень хотел. Он написал письмо сорте в гнездо. Отнес на почту почти бегом, чтобы не передумать. Потом его трясло от стыда, и он надеялся, что письмо потеряется где-нибудь в дороге или придет слишком поздно. Но оно пришло вовремя. Исчезло в огромной трубе, отвечающей за центральные районы Химмельборга, и уже через два дня пришел ответ. Сорта не написала ни строчки, но прислала решение, полное, подробное, с четкими и сухими объяснениями. Он поклялся больше не делать так, но от сердца отлегло. И, в конце концов, от этой работы могла зависеть вся его жизнь. И сорте это ничего не стоило, раз она нашла время вот так подробно все для него расписать. Пришла зима, и она ничуть не походила на те, что знал Ильмор. Родители писали, что зима в Ильморе обещала быть лютой. Препаратов к шествиям привезли меньше, чем в прошлый раз, и имевшихся запасов могло не хватить. Мать рассказала, что дом Хальсенов совсем обветшался отъездом сорты. Как-то резко как будто до сих пор именно она была той главной подпоркой, на которой он стоял. Спроси кто-то Ульма, он бы ответил, что бесспорно, так оно и было. Мать и отец подкармливали сестер Хальсон. Не писали об этом напрямую, но и так было ясно. Неясно было, почему им приходится. Сорта наверняка, как и он, отправляла домой большую часть денег. Впрочем, Ульм догадывался, на что уходили эти деньги. Мать писала каждый день, отец через два, и в конце недели Ульм получал пачки писем. «Колод злой», — писала мать. «Молюсь снежной деве и всем ее слугам, чтобы сохранили Ильмор. Но меня согревает сама мысль о том, что тебе тепло. На твои деньги мы с отцом купили новые шубы и теплые носки, которые связала госпожа Луми. Одни я и тебе присылаю, сынок. Таких ведь и в столице не сыщешь». В общем, одеваемся мы так тепло, как можем. Спасибо, что побеспокоился. По утрам, когда надо вставать и выходить на улицу, я думаю, может, это лучше, что тебе выпало ехать в столицу, Ули. И он отвечал, «Да, конечно, лучше носков от Луми не бывает в целом свете, а в химельбурге тепло так тепло, как в Эльморе не бывает даже летом». Последнее было правдой. Горожане утеплились. На улицах появились вышитые приталенные куртки, камзолы с меховой окантовкой, легкие пальто, изящные перчатки, разноцветные детские шапочки, длинные шарфы. Все это не шло ни в какое сравнение с тем, что носили сейчас в Эльморе. Химмельборг встретил его несколько месяцев назад цветением и нежным ароматом. Теперь все отцвело, и корзины с растениями убрали с улиц. Листва на деревьях пожелтела или осыпалась и сухие листья сгребали к обочинам улиц и сжигали на задних дворах, так, чтобы дым не тревожил обитателей богатых кварталов. Столики у кабаков убирали с улицы, и в залах жарко запылали камины. Редкий снег не пугал горожан, а радовал. Где-то в Эльморе люди страдали от холода, который унесет не одну жизнь. Жертвами станут старые, слабые, больные. Здесь, в Химмельборге, зима была поводом уютнее устроиться с горячей чашкой в руках. В один из последних дней на задачах им, как обычно, раздали листки. Учитель тряс головой как-то неодобрительно, как будто выдавал задания помимо собственной воли. А вот господин Олки, устроившийся в углу, выглядел более заинтересованным, чем обычно. Унельм насторожился. Еще не вчитываясь в задание, он уже слышал, как перешептываются взволнованные соседи. Видимо, там было что-то особенно сложное. Приуныв, он начал читать. Препаратор, показавший наивысшие результаты в стуже, получил в награду встречу с владетелем. Владетель сказал ему, «Ты получишь все богатства столицы, если решишь мою задачу. Перед тобой две двери. За одной богатство, за другой смерть». «Выбирай, какую открыть». «Как же мне быть?» — спросил препаратор. «Я не хочу действовать наугад». «Если не желаешь», — ответил ему владетель, «изучи таблички на дверях и хорошо подумай». Ульм нахмурился, потряс головой. На миг ему показалось, что он спит и видит сон. Это были не те задачи с цифрами или чертежами, которые давали обычно, а логические задачки, вроде тех, что сорта с Гасси постоянно решали в детстве, чтобы развлечься, Тогда он ужасно бесился, когда они тратили целый день на бесконечные, сводящие его с ума разговоры. Сейчас, возможно, это ему помогло бы, сумея напрячься и вспомнить ход их мыслей. Сам он никогда не участвовал в таких обсуждениях, чаще слонялся вокруг, изнывая и надеясь, что им скоро надоест. И все же Ульм помнил, в таких загадках нет ничего нерешаемого, но чтобы найти ответ, думать нужно определенным образом. Гасси умел это лучше всех но иногда сорте удавалось опередить его. А один или два раза даже самому Унельму, просто потому что они так доставали его своими проклятыми загадками, что он и вправду начал стараться изо всех сил. Значит, и в этот раз он может постараться. Надпись на первой двери гласила «В этой комнате находится богатство, а в другой — смерть». Надпись на второй «В одной из этих комнат находится богатство, кроме того, в одной из них — смерть». Владетель улыбнулся. «Надпись на одной из комнат — правда, на другой — ложь». «Может ли в обеих комнатах таится смерть?» — спросил его препаратор. «Да, и тогда не повезло тебе. Впрочем, в обеих комнатах может быть и богатство». Унельм втянул воздух носом, стараясь справиться с паникой. Эти задачки пугали, всегда пугали его своей запутанностью. Но ведь потом, когда Гасси и Лесорта объясняли ему решение, Оказывалось, что все совсем не так страшно, как казалось. Что им известно? Надпись на одной табличке «правда», а на другой «ложь». Но как понять, какая из них правдива? В подобных задачах, это он помнил, в первую очередь стоило проверить все возможные варианты. Могло ли быть так, что первое утверждение «правда», а второе при этом «ложь»? Точно нет. Такое предположение рождало противоречие. Приободрившись, Ульм записал это на черновике. Немного, но уже что-то. Что, если попробовать наоборот? Все получалось. Он записал и это. Если второе утверждение было истинным, получалось, что за одной дверью действительно прячется смерть, а за другой — богатство. Но если это так, и лживой была первая табличка, получалось, что она вводила препарата в заблуждение по поводу того, за какой именно дверью что находилось. Торжествуя, Ульм записал первый ответ. Препаратор входил во вторую комнату, И там, за ней, в синем небе скользили быстрые и легкие паритеры, неведомые страны манили золотым сиянием и ароматами невиданных фруктов и цветов. На этот раз владетель разместил таблички иначе, чтобы проверить, достоин ли следующий препаратор войти в совет десяти. На первой было написано «По крайней мере в одной из этих комнат находится вур». На второй «Право войти в десять в другой комнате» истины ли эти слова на дверях?» — спросил препаратор. «Может, истины, а может, оба ложны», — улыбнулся владетель. «Легко улыбаться, когда ты тот, кто задает задачи», — подумал Унельм с досадой. Это было труднее. Он помнил, как устроены такие задачки, когда они идут серией, одна за другой. Каждая новая, сложнее, нанизывается на предыдущую. Но были и плюсы. Если получалось решить одну... Разум, как будто раскачиваясь, уплывал все дальше и дальше, и думать было уже легко. Хотя так далеко в решениях, как заплывали Гасси или Сорта, ему никогда не удавалось заплыть. Но сейчас думать об этом не стоило. Сорта и Гасси не было рядом, чтобы ему помочь. А значит, нужно было постараться успеть столько, сколько получится. Чем больше, тем лучше. Унельм быстро огляделся. Судя по всему, другим приходилось туго. За соседним столом вас, будущий кропарь, который был в хорош в решении обычных задач, на грыз костяшки пальцев. Лист перед ним был чистым. Значит, он пока даже с первой задачей не справился. Это обнадеживало, и Ульм принялся перечитывать условия второй задачи про зловредного владетеля и очередного бедолагу. Постепенно он увлекся. Пару раз рассуждения заводили его в какие-то дебри, и он начинал паниковать. Но в этот момент из ниоткуда появлялся вдруг Гасси не повзрослевший, со своей робкой улыбкой и взъерошенными волосами, клал призрачную руку ему на плечо и говорил, «Да успокойся ты, Уля, просто вернись на шаг назад и попробуй думать по-другому, заново». В детстве он огрызался в ответ, стряхивал с плеча дружескую руку, но не теперь. Теперь он мог прислушиваться. Вот только на самом деле Гасси не было рядом, чтобы оценить это и сказать, «Видишь, теперь все складывается, запиши это и двигайся дальше». Поэтому Унельм делал это вместо него. Он ощутил азарт. Про пару задач он не был до конца уверен, но зато, судя по всему, успевал решить их все. В какой-то момент он поймал на себя заинтересованный взгляд господина Олки, и один из ответов едва не ускользнул от него. Он слишком отвлекся на паритеров, надежду, собственное выражение лица. Вряд ли высунутый язык делал его лицо умнее. «Не отвлекайся», — строго сказал Гасси. неважно что они все думают о тебе». Единственное, что имеет значение — решение задачи. Однажды Гасси вправду сказал что-то подобное, когда придурки из школы, воспользовавшись тем, что ни Ульма, ни Сорты не было рядом, вывалили его в грязи. Гасси тогда уже начал увлекаться своими идеями про препараты, землю континента, драфт, тела и прочее, и везде как будто спал на ходу, со взглядом, обращенным глубоко внутрь. Даже самого Унельма это немного раздражало, хотя он любил Гасси. Других приводило в неистовство. Как будто не желая уделять много внимания тому, что волновало всех в Эльморе, работе, урожаю, оценкам в школе, Гассина носил им личное оскорбление. «Время вышло!» Все отложили листы мгновенно, даже те, кто явно не успел дописать. К условиям в коробке относились строго. Тем же вечером Ульм собирался дойти до кабака. Может, познакомиться с кем-нибудь. Пока он не был настоящим препаратором, у него еще находилось немного времени свободного от службы — И не появилось чешуи, пятен на коже, наростов или чего похлеще, пока он был молодым и красивым. Луделла больше не пускала его к себе не потому, что он ей разонравился. В Эльморе он втайне боялся, что пользуется успехом у девчонок по большей части потому, что выбирать им особенно неисково, но здесь, в Хемельбурге, он продолжал выделяться, и девичьи глаза следили за ним с прежней заинтересованностью. Тем вечером ему особенно хотелось быть любимым, хотя бы ненадолго. У девушки, которую он представлял себе, было красивое белоснежное тело Хельны и блудливые веселые Луделиной глаза. Уже выходя из комнаты, он вдруг подумал о сорте и миссе. Интересно было, как складывается сейчас их обучение, ходят ли они вечером по кабакам, есть ли шанс встретить их там случайно. После отчаянного письма с просьбой о помощи, которую он отправил сорте, вышло бы неловко. С другой стороны, неловкость быстро проходит, а увидеть ее после такого долгого перерыва было бы хорошо. Они бы поговорили о доме, рассказали друг другу про обучение. Ради такого она наверняка забудет о своем решении не общаться с ним после смерти Гасси. Правда, тогда о поиске девушки придется забыть. На сорту не повесишь табличку «Просто друг детства», с которым я пытаюсь начать говорить после многих лет перерыва после совместного убийства. Ульм думал, что давно уже отучился думать об этом так. Но вот снова. «Эй, Гарт, ты что, оглох?» Он моргнул и пришел в себя. «Господин олки Как обычно, одетый в потертый коричневый камзол, из-под которого выбивалась не самая свежая рубашка. Впервые Унельм увидел его так близко. Так он выглядел даже более болезненно. Под глазами пролегли глубокие темные тени, и левое веко мелко подергивалась, как насекомое, запутавшееся в траве. Кожа у него была какого-то землистого цвета и очень сухая, пронизанная трещинами и рытвенными глубоких морщин. Зато глаза не были уставшими. Живые, яркие, цепкие глаза. простите «Ты уходить собрался?» «Куда?» Унельм неопределенно повел плечами. «Так? Прогуляться?» «Ясно. Отменяется. Следуй за мной». Сердце Унельма упало. Он покорно пошел за господином молки в сторону общей комнаты. Время учебы на сегодня закончилось, а с расписанием в коробке было строго. Если Олки отрывает его от отдыха, случилось что-то серьезное. Он лихорадочно перебирал события последних дней, вспомнил о письме Сорте и похолодел. Что, если каким-то образом олки узнал, что он сжульничал? Ясный след парителя мелькнул в темноте и пропал навеки. Сюда. Он покорно зашел в общую комнату вслед за олки По его знаку сел в кресло поближе к камину. Сейчас никого здесь не было. Погода была хорошая. Возможно, один из последних настолько теплых вечеров. Все высыпали в сад или разбрелись по городу. Они знали, что распределение наставников не за горами, а значит... Распределение наставников. Он не успел даже подумать об этом, отдаться безумной-безумной надежде, когда олки заговорил. «Я хочу тебе кое-что показать». Не дожидаясь реакции, достал из карману стопку бумаг и разложил перед ульмом на столике для тавлов, небрежно отодвинув в сторону фигуры. «Посмотри». Унелем покорно склонился над столом и отшатнулся. На бумаге были очень точно изображены люди — израненные, изломанные, мертвые юноши. Что это? Не пугайся. Я хочу, чтобы ты внимательно посмотрел на эти изображения и сказал, что думаешь. Ульм нервно сглотнул, чувствуя, как обед подступает к горлу. Очень уж реалистичными были эти изображения. Это фототипы? Верно. Он только пару раз видел такие. Фототипия была дорогим удовольствием для жителей Ильмора. Теперь он по-новому взглянул на эти изображения. Все эти люди погибли на самом деле, и кто-то снял их покалеченные тела. «Сохранил для чужой памяти». «Ну же», — сказал олки мягко, — «не смущайся. Неправильных ответов не бывает, если учитель хочет узнать, что думает ученик. Что ты думаешь?» Унельм кашлянул. Он не понимал, что именно ожидает господин олки но молчать было худшим решением. «Ладно. Все на этих фототипах взрослые люди. Молодые мужчины. Детей нет, пожилых людей тоже. Все...» Молодые и красивые. Ну, были красивыми. Насколько он мог судить по их изуродованным телам. Но этого Ульм не стал говорить вслух. Ему и так было не по себе. Смотреть даже на фототипах на эти распластанные в своей ноготе белые фигуры казалось кощунственным. «Хорошо. Что-то еще?» «Их убили». «Кто их убил?» — вдруг спросил олки подаваясь вперед. «Убил. Их убил?» Что от него хочет этот сумасшедший? Вдруг его осенило. Он понял, о чем Олке спрашивает. Их убил один и тот же человек. Кроме того, человека с края. Верно. Почему ты так решил? У него другие раны. И лицо повреждено. А у тех нет. Раны. У них похожие раны вот здесь и тут. Он показывал на них пальцами, но старался не касаться гладкой поверхности фототипов. И то, как руки повернуты, «Они сломаны?» «Верно». Он увлекся, как еще недавно задачками про владетелей и препараторов, и собственный цинизм на миг ужаснул его. Человек, который их убил, был физически сильным. Нанести такие раны, сломать кости — это точно был мужчина. Наверное, высокий и широкоплечий, и хромой. «Что? Почему ты так решил?» Ульм снова ткнул пальцем в фототипы. «Вот тут и тут, на двух фототипах следы от грязи», Как будто одну ногу подволакивали. На других, правда, следов нет, но, может, другая погода. А еще... еще цветы. Что с цветами? На трех фототипах видны цветы в корзинах. На подоконниках они все... засохли? Унельм запнулся. Я не знаю почему. Может быть, какая-то отрава? Я читал, что в Вуанфо... Ха! Он вздрогнул от неожиданности, а, подняв глаза, увидел, что Олки смотрят на него торжествующе. Как будто оправдались его смелые ожидания. «Очень неплохо, Гарт, ты прав. Все, кроме крайнего справа юноши, были убиты одним и тем же человеком. Следы — хорошее наблюдение, но оно напрашивалось. Я попросил подкрасить их на фототипах, чтобы тебе проще было заметить. Ты правильно сказал все о физической силе. Но убийцей была женщина, препаратор, охотница». «Вот как?» — сказал Ульм, просто чтобы что-то сказать. Голос у него сел от волнения. «И цветы». Цветы — это действительно хорошее наблюдение. Молодец. А почему они завяли? Газ. Она использовала особый газ, чтобы одурманить их перед убийствами. Он оказал воздействие на комнатные растения. На черном рынке такой можно раздобыть. Стужа дарит много того, о чем говорить не принято. О, господин Олке сощурился. Ты из Эльмора, верно? Да. Сердце Унельма заметалось. Хороший город. Вы там действительно были? Давно. По делу. Глаза Олки затуманились, будто он вспоминал что-то очень приятное. А Ульм лихорадочно думал. Скорее всего, увы, он не имеет отношения к парителям. Париторам в Эльморе делать нечего. Вряд ли хоть когда-то один из них приезжал туда, на окраину мира. Судя по тестам и общим беседам, ты немало читал. В Эльморе хорошая библиотека? Ну, не то чтобы очень. Но у одного моего друга было много своих книг. И я читал все, что находилось, если... «Если?» «Если в них шла речь про путешествия, приключения, загадки?» Он все еще надеялся вывести разговор на службу напарителя. «У тебя были книги задач? Не таких, какие решают в школе? Таких, как на последнем тесте? Нет, но мы с другом решали». «Этот друг сюда не поехал?» «Нет». «Жаль, ну да ладно». Господин олки потер переносицу и перенес вес вперед, так что от его взгляда некуда стало деться гард не буду ходить вокруг да около. Судя по твоим работам, твоим расспросам и тому, что тебя несколько раз за последнее время видели в парящем порту, ты мечтаешь служить на парителе. Этого не будет». «Да я и не думал». Но, видимо, скрыть разочарование у него вышло не слишком хорошо. «Не расстраивайся, гард Ты же не дурак, правда? Ты наверняка прекрасно понимал с самого начала. Туда берут тех, за кого есть кому попросить». Это слишком престижная и безопасная работа. И это несмотря на превратности путешествий. Простому парню из Эльмора рассчитывать на нее не приходится. — Ясно. — пробормотал Унелем и вдруг спросил в порыве внезапного вдохновения. — Но бывает такое, что служба препарата меняется. Если, например, кто-то проявил себя... Брови господина Олки поползли вверх, и Унелем прикусил язык. — Это не конкурс талантов, Гарт. Голос Олки звучал прохладно. «Здесь, в коробке, мы оцениваем ваши способности, чтобы вы могли наилучшим образом служить к Ертании». «Да, я понимаю, конечно». Некоторое время они оба молчали, и Ульм с ужасом почувствовал. Олки что-то хотел предложить ему, но теперь засомневался. Нужно было срочно исправить ситуацию. «Кстати, о талантах. Я умею показывать фокусы. Это вам не пригодится?» Олки поперхнулся, но Унельм продолжил. «Что угодно, лишь бы не дать ему сразу уйти» пропариторы это просто мечта», — добавил он. «Она не помешает мне выполнять любую другую работу хорошо». «Как сказать?» — пробормотал олки как будто думая о чем-то своем. «Чтобы делать работу, любую работу, действительно хорошо, нужно отдавать ей душу. Как думаешь, ты на это способен?» «Думаю, да», — ответил Унелем, помедлив. «Если вы говорите метафорически». Господин олки ухмыльнулся. «Не буду ходить вокруг да около, Гарт». Мне нужен ученик и еще один помощник. Я и мои коллеги — все механикеры, но, можно сказать, мы образуем особый пятый круг. Наши команды разбросаны по всему Химмельборгу и по всей Кьертании, но каждая по отдельности не так велика, как хотелось бы. В этом году нам, наконец, одобрили заявку на нового рекрута. Не густо, но лучше, чем ничего. Ты нам подошел бы. Твое низкое усвоение в данном случае — преимущество». Олки нахмурился. Это было одним из условий на одобрение нашей заявки. На рекрутов с более или менее высоким усвоением мы претендовать не можем. По мнению десяти, знаешь ли, фототипы вроде этих — не повод для серьезного рекрутинга, раз такое случается редко. «Кто вы?» — спросил Унельм, невольно подавшись вперед к господину Олке, помолодевшему в мягких отсветах камина. «Мы детективы. Читал про такое?» Унельм молча кивнул. Во рту пересохло от волнения. «Но мы не просто детективы», — продолжил олки явно довольный произведенным эффектом. «Мы занимаемся преступлениями, в которых замешаны препараторы. И препараты, и эликсиры, вообще всем связанным со стужей и противозаконным, прежде всего насильственным. С черным рынком все просто. Советы химельнов не нужно убеждать в том, что его надо контролировать. Они не любят терять прибыль. С жизнями людей все куда менее однозначно». Особенно, если преступление препараторов против чьих-то жизней не самая частая история. Поэтому наша группа невелика, и пока в плане убийств в Химмельборге затишье мы помогаем охранителям с делами черного рынка. «Зачем кому-то вообще совершать такое?» Улем кивнул на фототипы. Господин Олки хмыкнул. «А ты как думаешь, Гарт? Проведя немного времени среди нас...» В уютной коробке, где вас учат самые славные и симпатичные, чьи раны и шрамы не вывернуты наизнанку. Но ведь ты видел и других, не так ли? Да, Унельм их видел. Искривленные конечности, горбы под камзолами, измененный цвет волос, ногтей, глаз, кожи, странная подпрыгивающая походка, тела, затянутые коричневой или серой тканью так плотно, что ничего нельзя разглядеть, даже если хочется. Среди препараторов не принято было выставлять полученные на службе увечья на показ, но были и те, кто плевал на эти приличия. «Как думаешь?» — продолжал олки «Все препараторы в восторге от своей судьбы. Все любят химельнов беззаветно, преданы к ертании и не мечтают ни о чем другом». Унельм молчал. В наступившей тишине огонь в камине с аппетитом захрустел углями и дровами вперемешку. Кроме того, Олке заговорил тише. О физическом ущербе здоровью препараторов говорят много, но о том, что происходит у них здесь, он постучал себе по лбу длинным кривым пальцем. Говорят, куда меньше. «Вы хотите сказать, среди препараторов есть...» «Сумасшедшие?» Унельм невольно понизил голос. «Конечно, господин олки лучше него самого должен был знать, о чем стоит, о чем не стоит говорить в коробке. И все же Ульму не по себе стало от мысли, что кто-то их услышит. Большинство». Олки улыбнулся. «Но если ты спрашиваешь о настоящих сумасшедших, таких, которых даже самые любящие родные сдали бы в скорбный дом, да, есть и такие. Препараты и эликсиры без меры — не шутка. Они подтачивают не только тела, но и рассудки и души. Такие люди способны на самые чудовищные преступления. Из мести или злобы, или по таким причинам, которые ни тебе, ни мне, слава миру и душе попросту не дано понять». Но раскрыть такие преступления могут только препараторы, потому что только один препаратор может понять другого. Кроме того, как и в преступлениях, связанных с черным рынком, в преступлениях такого рода часто фигурируют дары стужи, как в истории с газом, убившим растения. Обычным людям нельзя контактировать с ним. Служитель, пришедший на место первого убийства, вот этот фототип, получил серьезные повреждения гортани, теперь хрипит, как фагот. Хорошо, что он успел дать понять остальным, что стоит вызвать нас, прежде чем лишиться сознания или пустить туда еще кого-то. Газ был не ненейтрализованным. Даже у нашей команды после этой комнатки какое-то время кружились головы и темнело перед глазами. Господин Олки, судя по всему, не кривил душой, говоря о том, что работе нужно отдаваться целиком. Сам он свою любил, судя по тому, как легко отвлекался на пересказ новых подробностей. «Значит, вы выбрали меня, потому что я, ну, плохой препаратор?» Не только. Мне понравились твои работы, твоя фантазия и твой пыл. Иногда ты нестандартно подходил к решению стандартных задач. Это потому, что я не всегда помню, как их решать правильно, — пробормотал Ульм, решивший, что лучше говорить честно. Недостаток знаний не порог, если он становится поводом шевелить мозгами. Олки протянул Унельму квадратную карточку. Завтра жду тебя здесь, Гард. К семи. Не опаздывай.